За выражение общественного мнения принималось тогда веяние дня, наиболее шумно выступающие в прессе и в парламентах, но не отражающие настроения народа. А между тем, от этого настроения зависело, откликнутся ли массы на призывы, идущие сверху, по естественным каналам. Духовная потенция верхних десяти тысяч в прессе и на трибуне поддерживается и определяется слишком большим многообразием скрещивающихся стремлений и сил. Поэтому правительства могут руководствоваться ею в своем поведении только до тех пор, пока Евангелия ораторов и писателей, завоевывая массы, не превращаются также в материальные силы, о которых сказано «в пространстве ж вещь всегда помеха вещи». Смотрите трагедию Шиллера «Смерть Варенштейна», действие второй, сцена третья, где герой ее говорит «Тесна вселенная, а ум обширен, легко сосуществуют мысли в нем». В пространстве ж вещь всегда помеха вещи. Тут завладеть чужим лишь можно местом. Или вытесняй, или вытеснит тебя. Тут вечный спор, и верх берет в нем сила. Когда же это происходит, наступает действие непреодолимых обстоятельств, с которым политике приходится считаться. Пока нет на лицо этого действия, проявляющегося обычно не скоро, пока в крупных центрах шумят лишь люди, жаждущие переворота, а также пресса и парламент с их склонностью к бурному выражению чувств. До тех пор для реального политика остается в силе соображение Кориолана о народных движениях, хотя тот при этом не принимал во внимание типографскую краску. Кориолан, по преданию знатный римлянин, герой одноименной трагедии Шекспира. Он обращается к восставшему народу с презрительными и оскорбительными словами, обвиняя его в быстрой смене настроений и симпатий. Действие первая, сцена первая. В то время, однако, руководящие круги Пруссии давали себя оглушать шумом больших и малых парламентов, не считая нужным измерить их значение по тому барометру, которым могло бы служить для них поведение солдатских масс в строю или во время мобилизации. Ошибочные оценки реального соотношения сил, которые я сам имел тогда возможность констатировать при дворе и у самого короля, много способствовали симпатии высшего чиновничества, отчасти к либеральной, отчасти к национальной стороне движения. Элемент, который без импульса сверху мог бы, пожалуй, оказать тормозящее влияние, но фактически решающей роли играть не мог. Перед тем искушением, которое создавала обстановка, королем владело чувство, сходное с тем неприятным ощущением, которое я, хотя и большой любитель плавания, испытал однажды, когда в холодный день собирался войти в воду. Его опасения насчет того, созрела ли обстановка, Питались, между прочим, теми историческими изысканиями, которые он обычно производил с радовицем не только по поводу права Саксонии и Ганновера на дипломатическое представительство, но и по поводу распределения мест в Рейхстаге по различным категориям его состава между теми, кто продолжал править, и теми, кто был медиатизирован. Между владительными князьями и персоналистами, между реципированными и нереципированными графами, и в том числе по такому поводу, как привилегии барона фон Гроттешауэна. Бисмарк иронизирует по поводу существования в средневековой Германской Римской империи многочисленных категорий знати, обладавших различными правами, со сложной юридической природой. Различие между этими категориями давало себя чувствовать еще и в XIX веке. Медиатизированные князья, переведенные из непосредственного подчинения императора в подчинение другим князьям и, следовательно, переставшие быть самостоятельными правящими государями. Персоналисты – носители личного почетного титула, пожалованного императором. В отличие от реалистов, их права ограничивались титулом. Реципированные, то есть принятые, графы, входившие в сословие имперских князей и утвержденные в своем звании императором, в отличие от нереципированных, то есть неутвержденных.